Здоровья желаю. Очередной подкаст из нашей серии подкастов от технологий выживания тактической медицины Шок часть 3. Прежде всего, я склонен полагать, что возможно В числе присутствующих найдётся какое-то количество людей с медицинским образованием, возможно, даже со специализацией в области физиологии, патофизиологии и так далее. И возможно, у них уже сейчас созрело огромное количество вопросов, где разбор шоковой клетки, где анализ гормонов, выделяющихся при шоке, и множество других узкоспециализированных вопросов. Для уважаемых коллег хотел бы сказать следующее. Разбор этих вопросов находится далеко за пределами темы нашего занятия по простой причине. Людям, не имеющим специализированного медицинского образования, все эти моменты давать бесполезно даже в гораздо более широком объёме времени, нежели то, которое мы здесь располагаем. И второй момент эти знания, не имеющие фундамента, будут подобны огромному зданию, построенному на песке. У человека обрушится вообще вся картина мировосприятия и понимание того, а что же надо делать. Поэтому весь материал, который мы даём, рассчитан на чисто практическое применение в условиях запредельного стресса. Уверяю вас, когда ты находишься на поле боя и оказываешь помощь тяжело раненому, стресс вполне такие заслуживают такого определения. И для применения людьми с целью достижения максимального результата прямо здесь прямо сейчас. В этих условиях слишком умная информация, но излишняя только затруднит действия нашего персонала. Почему я это так подробно объясняю? Ну, потому что периодически в группе в Ютубе, везде, где бы мы не работали, набегают альтернативно одарённые специалисты, которые начинают кричать, что не раскрыт тот или другой узкий раздел патофизиологии, биохимии и так далее. Вот сейчас я для всех дал одно пояснение, почему мы не погружаемся в глубины а даём определение наиболее актуальных важных для спасения жизни и здоровья бойца вещей и в самой простой, самой понятной форме. Итак, пред располагает к развитию шока при ранениях, переутомление, длительное переохлаждение, кровопотеря, голод, психические потрясения, длительная эвакуация неподходящим транспортом. Что касается переутомления, переохлаждения, кровопотери и так далее, то тут всё понятно. Даже в старину была пословица: раны победителей заживают быстрее. То есть, если личный состав замученный, голодный и полностью деморализованный, то Вероятность того, что при тяжёлом ранении боец погибнет либо у него в организме разовьются необратимые изменения, очень велика. Помните, я вам говорил, наш мозг как компьютер. Он оценивает окружающую обстановку и на основании этого решает, имеет ещё смысл бороться за жизнь или порасклеивать ласты. И это не шутка, это реальность. Соответственно, по этим пунктам, я думаю, никаких вопросов ни у кого не возникло, и понятно, что для того, чтобы профилактировать гибель или летальность личного состава, надо прилагать заранее все меры к тому, чтобы личный состав был адекватно обмундированным, одет, психологически подготовлен, уверен в победе и так далее. А вот что касается длительной эвакуации неподходящим транспортом, на этом отделе критически важно остановиться по дробнее. Дело в том. что в условиях боевых действий очень редко раненых эвакуируют не на специализированном транспорте и со специально подготовленным персоналом. Э в большинстве случаев эвакуация происходит на том транспорте, который приехал на передовую, то есть поехал повёз туда снаряды, на обратном пути э подхватит раненых. В чём проблема, в чём особенность обстоятельств, если действовать именно таким образом? Итак, сначала мы расскажем о результатах, что происходит, если эвакуация происходит именно таким образом, а потом уже более подробно разберём нюансы. Однажды в конце 14-го, начале 15-го года был такой эпизод, Брали наши войска, готовились сначала, потом брали город Углегорск. И, соответственно, однажды эвакуировали восемь тяжело раненых Уралом. Соответственно, Урал поехал не на наш метпункт, который был в паре километров. даже не в горлу, которое было по пути, а кружным путём в Донецк. Э uh -huh. пока доехал, четверо раненых умерло, четверо находилось в крайне тяжёлом состоянии. Причина этого очевидны, кто ездил по Уралу, тот знает, для остальных объясню. Железное днище машины, крайне высокая тряска. Пыль летаешь по этому днищу, как баскетбольный мяч. э презентовый верх незакрытый, не отапливаемо внутри. Да, не скажу там огромный мороз был снаружи минус -10, но это означает, что примерно столько же было и в кузове. И неутеплённый раненый в пропитанной кровью одежде, поэтому кузову наносится из углов углы трясёт. Вот, соответственно, такие результаты. Скажем далее, я многократно общался с людьми, принимавшими участие в боевых действиях, и, как правило, удаётся услышать. Вот был тяжело раненый, мы его вытащили из поля боя, оказали помощь, э, загрузили в машину, к сожалению, не доехал, по пути умер. Обычно при качественно организованной эвакуации раненные умирать не должны. Соответственно, у нас на первом этапе работы, первые полгода, умер в пути только один раненый, пуля попала в шею. При этом Ему на месте были произведены все необходимые мероприятия: обезболивание, интубация. Э, причём производил их заведующий отделением реаниматологии, ныне царство небесное Константин, очень хороший человек. И невзирая на всё это, умер, потому что ранения в шею это одни из самых тяжёлых для всех. Боле в пути не умер никто. На втором этапе ещё полгода. У нас вот лично сколько раненых выводились с поля боя в пути не умер ни один. То есть при качественно подготовленной эвакуации раненые умирать не должны. Если умирают, значит эвакуация организована подолбно некачественно. Что значит качественно? Сначала скажу саму сущность, а потом перейдём к подробностям. В идеале эвакуацию тран раненых должны производить. Во всяком случае, может быть не непосредственный вывоз с поля боя, там километр либо 2 можно вести на чём Бог пошлёт, хоть на Урале, хоть на танке до медпункта. А эвакуацию дальнейшую с медпункта в больницу должна производить специально обученные люди на специально приспособленном для этого транспорте. Почему именно так? Рассказ будет несколько долгим, но мы обязательно должны это всё услышать. А то есть, смотрите, когда раненому оказывают помощь на поле боя, то обычно делают это его боевые товарищи, э, нередко специализированные медики их подразделения, э, за всем этим так или иначе надзирает командир, то есть присутствуют следующие моменты. Инициатива, как правило, спасти жизни и здоровья раненого товарища хотят все. Ответственность есть ответственный, если что-то пошло не так, всегда могут спросить, а как так получилось, что наш раненый умер, брат? Далее. Опыт потихонечку накапливается. Опыт одному раненому оказали помощь, второму э, соответственно, появляется понимание, что нужно как делать. И профессионализм. По профессионализму всё довольно просто. Если подразделение профессиональное контрактники, ЧВК и так далее, то профессионализм обязан быть. Если подразделение ополченческое, ну, вроде как профессионализм взяться не откуда. Но это только первое время. Если в первых же боях подразделение не размолотит, оно так или иначе становится довольно профессиональным, просто по необходимости, так сказать. Все эти факторы вместе, прикладываясь, обеспечивают то, что рано или поздно на поле боя медпомощь оказывают более-менее качественно, если боец умер, то ранение было действительно тяжёлым. Теперь Рассмотрим следующий этап, когда привозят раненого в больницу. Присутствует ли в больнице у докторов инициатива по спасению раненого? Ну с инициативой посложнее, когда тяжёлые бои и раненых везут десятками, это сплошной конвейер. Каждому отдельно внимание уделить особое, скажем, очень тяжело. Но В больнице у докторов несомненно присутствует профессионализм, они же профессионалы. Несомненно присутствует ответственность за каждого пациента. Несомненно копится опыт, вот это вот так оперировали, результаты были такие, вот это вот так оперировали. И исходя из всего вышеперечисленного, в больнице раненому получай достаточно качественную помощь, если умер либо что-то пошло не так, то это означает, что ранение было, как правило уже очень серьёзное. А теперь посмотрим промежуточный которых все не замечают. Знаете, как в кино, думаешь, если раненого закинули в машину, то он уже автоматически выздоровел. И если везёт водитель, который возит обычно снаряды какие-нибудь, первое, что присутствует ли у него инициатива, стремление спасти каких-то совершенно неизвестных ему людей. Как правило, вряд ли У него желание оказаться как можно дальше от того места, где стреляют, чтобы и самому не превратиться в такой же кусок мяса, между нами говоря, драматично. Во-вторых, присутствует ли у него присутствует ли у него ответственность? У него ответственность только прибыть из пункта А в пункт Б. Причем даже пункт Б он не всегда знает. Там под Углегорском мы все подразделения объехали, сказали всем где у нас медпункт, и то многие умудрялись заблудиться, пока они поставили на дороге регулировщика, который останавливал все машины, озерал их и тех, которые с ранеными заворачивал к нам. То умудрялись уезжать Бог знает куда. То есть ответственность в данном случае очень простая, как в фильме Чистилище прекрасно сказано: "Я ж водила простой, сразу с десятки с него гладкий". Опыт. Копится ли у него опыт по оказанию пострадавшим? Опыт это не просто сумма знаний. Для того чтобы копить опыт, нужно иметь какое-то базовое, хотя бы микроскопическое образование по теме и понимать, какие выводы делать из полученных жизненных впечатлений. Соответственно, у вот такого водителя не специализированного, разумеется, не может быть. И Наконец, профессионализм. Он профессионал водитель, но он не профессионал водитель медицинской машины. Исходя из всего вышеперечисленного, следует, что если мы хотим обеспечить качественный результат, если мы не хотим, чтобы рисковали жизнью, напрягались бойцы и мы, вытаскивая раненого с поля боях, оказывали ему медпомощь, а потом он умирал либо существенно осложнялось его состояние по пути в госпиталь, то мы должны сделать выводы. и принять соответствующие меры, эвакуировать специальным, приспособленным, предназначенным для этого транспортом. В довершение тем хочу сказать, что во-первых, у нас есть отдельная глава, да с бог мы её ещё успеем рассмотреть, в нашей методичке Тактическая медицина и регулярные войны в пустыне, том 1. Так вот, там есть отдельная глава памятка сопровождающему, где подробно расписаны все моменты, на которых должен обратить внимание человек эвакуирующий раненого в больницу. И второе, мы считаем необходимо обратить ваше внимание на Тот факт, что в условиях реальных боевых действий, когда очень быстро, быстрее, быстрее все хотят всё сделать, стресс присутствует, раненых отправляют не произведя необходимых мероприятий для того, чтобы отправить их качественно подготовленными. То есть не всегда качественно останавливают кровотечение, мобилизируют переломы, утепляют пострадавшего, множество всяких факторов, которые можно забыть. Подробнее опять же в этой главе у нас есть, и мы на курсах рассказываем. Не спешите, лучше чуть подождать, но подготовить качественнее. В пути, когда машина едет, с очень высокой скоростью, военные дороги плохие, часто ночью без света, вы никакую помощь человеку, как правило, оказать в пути, запинтавать, зашинировать уже не сможете. В довершение, как я ранее и сказал, кто хочет поддержать развитие отечественной тактической медицины, ссылка под подкастом, по ней можно оказать помощь нашему проекту.